Глава 23. Побег. Ноябрь подошел к концу. Наступила пора, когда зима полностью завладела тундрой. С полярных морей непрерывной чередой налетали ревущие ветры и жестоко властвовали над жизнью равнины. Целыми сутками было невозможно отойти от порога хижины дальше, чем на несколько футов и мирок наших друзей замкнулся в четырех стенах их маленького жилища. Сперва они не возражали против такого затворничества. Им было удобно и уютно. Они знали, продовольствия у них достаточно, чтобы пережить трудное время. Вначале им доставляло удовольствие посидеть с четвероногими друзьями у пылавшего очага и поболтать о том о сём или заняться какой-нибудь мелкой работой, в то время как снаружи сердито завывало юго. Период дневного света стал теперь совсем коротким. Рассвет наступал где-то после десяти часов утра, а в три часа пополудни белый пронизанный ветром мир уже снова окутывала ночная тьма. Расход жира для ламп, которые мальчики сделали из трех каменных плошек, так увеличился, что запасы горючего таяли на глазах. Пришлось ограничиться одной лампой, и ее зажигали только на несколько часов. Таким образом, стало еще больше тех долгих часов, когда не оставалось ничего иного, как сидеть при свете очага и перебрасываться словами или играть в индейские игры, которые вспоминал Эвэсин. Джейми научился играть в корзиночку. Плести сложные фигуры из длинные жильные петли, надетой на концы пальцев. Когда это надоело, ребята стали коротать время, играя в «Удзи» — игру на угадывание, где кусочки дерева, а где камешки. Однако ни эта игра, ни другие, которые они знали раньше или придумывали теперь, не занимали их внимание сколько-нибудь продолжительное время. Они много разговаривали, стремясь рассеять растущее ощущение заточения и подавленности. Джейми рассказывал длинные истории о своих школьных годах в Торонто, а в ответ звучали охотничьи рассказы и легенды индейцев Кри. В те короткие часы, когда горела лампа, все было проще. Мальчики занимались шитьем меховой одежды, ремонтом лагерной утвари и изготовлением новой упряжи для собак, а также выстругивали изывые стрелы для лука. Кроме того, надо было колоть дрова, ходить по воду, готовить еду. Джейми доставлял особое удовольствие изобретать новые способы приготовления пищи из того ограниченного набора продуктов, которым они располагали. Он тушил, например, вместе рыбу и мясо. Как-то раз приготовил подливку из сушеных ягод Вероники. Он изобретал новые способы поджаривания оленины, и у него даже получилось что-то вроде оладий, когда вместо муки он взял растертую в порошок вяленую оленину и испек ее на мозговом жире. Как ни странно, но ни один из мальчиков не скучал без той пищи, к которой они привыкли на юге. Первые недели им не хватало соли и сахара, но сейчас об этих продуктах забылось. Потребность в мучных изделиях ощущалась дольше, однако после месяца жизни на равнине друзья уже привыкли обходиться без них, и даже мысль о больших горячих лепешках больше не будоражила их. Опыт показал им, что хорошо рассчитанную диету можно строить на мясе, на одном только мясе, при единственном условии, и это было самым главным, чтобы к постному мясу добавляли много жира. Когда раз или два дурную погоду сменяла кратковременные затишье, мальчики выбирались наружу но не решались уходить далеко от лагеря, так как небо оставалось затянутым тучами. Эти тучи таили в себе угрозу новых снежных бурь. Во время таких вылазок Эуэсен подстрелил из лука несколько белых куропаток. А Джейми расставил десяток ловчих петель из сыромятных ремешков и поймал двух отличных полярных зайцев. Эта добыча внесла желанное разнообразие в мясную диету, одновременно оставив после себя чувство некоторого недовольства. Могло бы быть больше. Так как погода ухудшилась, собакам пришлось проводить больше времени в хижине. Когда Джейми бывал В особенно подавленном настроении он обычно взглядывал на этих двух красивых крупных животных и чувствовал, как в сердце вспыхивает надежда. Он верил, что придет время, и собаки помогут им бежать из открытой всем ветрам зимней тундры. В первые дни их приключений мальчики редко говорили о доме. Такие разговоры вызывали лишь новый прилив тоски, отбивали всякое желание трудиться и лень делала их несчастными. Однако дни следовали за днями, и друзья поняли, они все больше и больше мечтают о доме. Приближалось Рождество — Эвесин думал о веселых приготовлениях к ежегодной рождественской поездке в другие индейские стойбища. Начнутся многомильные поездки по лесному краю с бубенцами, весело разукрашенные яркими ленточками, собачьи упряжки помчатся от хижины к хижине. Эвесин знал, в доме Альфонса и Мэри Мюэсинов будет не очень-то празднично, ведь воспоминания о сыне которого они считают мертвым, погасят всякое веселье. Джейми часто думал о своем дяде Энгусе и тоже считал, что Энгус Макнейр уже давно записал своего племянника в пропавшие без вести. Однажды Джейми подсчитал метки на свинцовой пластинке и тоскливо воскликнул. «Эвэссен, до Рождества осталась только одна неделя». Все, наверное, думают, что нас нет среди живых. В тот день друзья бродили, как в воду опущенные. Они уныло слонялись по хижине, а снаружи была пурга. На мальчиков нахлынул такой приступ тоски по дому, какого никогда раньше не приходилось испытывать, и на этот раз они никак не могли подобрать к нему противоядие. В течение нескольких следующих дней Они говорили только о своих шансах на побег из объятий тундры. Собаки ощущали уныние мальчиков и зачувственно поскуливали. Жизнь в маленькой хижине, в глубине укромной долины, перестала радовать. Потом, за пять дней до Рождества, погода резко изменилась. Наступило почти полное безветрие. Взошло солнце, и, повиснув низко над горизонтом, ясно светило, потеплело. В Арктику прорвались массы теплого воздуха с юга и принесли с собой обманчивое обещание весны, до которой на самом деле было еще целых пять месяцев. От этой перемены погоды друзья сразу утратили чувство здравого смысла. Их охватила безграничная радость, когда они стояли без курток, в драных рубахах у порога хижины, Ими владела одна единственная мысль. Наконец-то можно попытаться бежать отсюда. Они решительно отмахивались от опасностей, несомненно ожидавших их впереди. Стремление вырваться отсюда из снежного плена было настолько сильным, что мальчики даже сами себе не хотели признаваться в сложности задуманного предприятия. А сложности-то существовали весьма реально. Во-первых, Причудливо хорошая погода не могла продержаться больше, чем несколько дней, после которых неизбежно должна была вернуться настоящая зима. Во-вторых, для успеха, чтобы достичь самых северных стойбищ, Чапиуэев, друзьям следовало пройти более трехсот миль, в основном по открытой равнине. На это у них ушло бы не менее двух недель, а может быть и трех, даже если идти ежедневно. Соответственно... Это означало бы необходимость тащить с собой в заплечных мешках и на санях более двухсот фунтов мяса, чтобы прокормить себя и собак. Такой тяжелый груз замедлил бы их продвижение и, в свою очередь, потребовал бы большего количества продовольствия для успешного завершения пути. К тому же эти рассуждения строились в расчете на то, что на всем пути будет хорошая погода. Но трех недель хорошей погоды просто нельзя было ожидать, а в юге могли задержать их на несколько недель на открытой равнине, без топлива, при быстро убывающем запасе продовольствия. Если взвесить все спокойно и тщательно, то у них была очень слабая надежда выжить при таком опасном путешествии. Но в этот декабрьский день друзьям все виделось только в радужном свете. Вряд ли они вообще были способны рассуждать. Для них стало важным только одно — возвращение домой. Несмотря на бесшабашное настроение, овладевшее ими, мальчики все-таки приняли некоторые меры предосторожности. Они погрузили на сани только наиболее питательные продукты — мозговой жир, пеммикан — а также вяленое мясо и рыбу. Взяли с собой палатку, сшитую из трех шкур карибу, но не поддались желанию взять дополнительные постели и одежду, так как знали, что каждый лишний фунт обернется против них. Топор, все тяжелые вещи, медвежья шкуры и даже лук со стрелами были оставлены в хижине. Наконец сани стояли нагруженные, а две собаки скулили и вертелись в свои упряжки, горя желанием скорее тронуться в путь. Теперь мальчики бросили все и провели последние несколько минут в хижине, сидя у догоравшего очага. Когда же наступило время уходить, друзья почувствовали, как дорога их сердцам эта маленькая хижина. Здесь они были защищены от любой опасности. Здесь своим умом и собственными руками Они построили для себя новую жизнь, и здесь же научились быть мужчинами. Наконец Джейми встал и, проверив прощальным взглядом, все ли прибрано и защищено от пронырливых росомах, направился к двери. — Зашагали, — сказал он тихо. — Это не навсегда. Когда-нибудь мы придем сюда снова. На улице к нему присоединился Эуэсин, Они закрыли дверь и забаррикадировали ее. Сани двинулись в южный конец долины. Сгибаясь под тяжестью заплечных мешков, мальчики зашагали следом. С гребня эскера они бросили прощальный взгляд на хижину и на голубоватую струйку дыма, застывшую в неподвижном воздухе.